Глава 7. Инга Келлер, пленившая воображение Кульмана своими бронзовыми локонами и необыкновенной матовой смоглостью кожи, была и в самом деле человеком не заурядным. Старый Бернхард Келлер рано приметил склонность дочери к рисованию. Это было для него большим счастьем, потому что он сам 30 лет отдал чудесным вазам, декоративным блюдам, фарфоровым фигуркам и сервизам. Бернхард Келлер был главным художником фарфоровой фабрики Бауман и сыновья. Девочке едва исполнилось 6 лет, когда она выпросила у матери бумаги, карандаш и с увлечением принялась выводить какие-то линии, высунув от усердия язычок. Вечером Бернгард обнаружил на рабочем столе беспорядок. Не доставало карандаша с грифелем лопаткой. Кто посмел взять карандаш? Мать, ни слова не говоря, положила на стол каракули Инги. Несколько минут Бернгард, насупившись, рассматривал рисунок. Потом, усадив дочь на колени, спросил, что это? Я не знаю. Я видела это у тебя в книжке. Наверное, зверь. Почему зверь? А вот хвост и лапы и пасть, и он весь изогнулся, а из глаз сверкает молния. Да, Бернгард ясно увидел очертания китайского дракона. С этого дня судьба Инги была решена. Где-то там, за стенами квартиры, содрогалась мостовая от мерного шага штурмовых отрядов. Где-то охотились за людьми и воздвигали концлагеря. Грозовые предвоенные тучи заволакивали небосклон, и всё это было где-то неизмеримо далеко. Бернхард Келлер, высидевший 3 года в окопах Первой мировой войны, не желал больше ничего знать о политике. Он рисовал. Он учил этому дочь. Остальное его не касалось. Где-то за стенами квартиры вдруг вспыхнула война. Умирали молодые немцы в виноградниках Франции, в русских снегах, в пустынях Африки. Бернгарду Келлеру всё это было почти безразлично. По крайней мере, так ему казалось. Лишь бы не трогали его самого и ставшую родной фарфоровую фабрику. А девочке было уже 13 лет. и она смотрела на мир глазами отца, чуть скептически, потому что всё, что совершали вокруг неё люди, было явной нелепостью. Она могла часами листать страницы истории искусства, молча изумляясь тому, как оживал камень под рукой человека. Вот гранёное кружево Кёльнского собора, а вот нежное лицо Уты. Кажется, это не камень, а матовая, чуть просвечивающая кожа. И рядом с ней... Князь Экегард. Разве не ясно, что это был хитрый, злой владыка? На его одутловатом лице застыла змеиная улыбка. В обращении Инги поражали аллегорические гравюры Кранаха, и игра света на картинах Вермеера дельфтского, романтические пейзажи и виды ночного моря, озарённого лунным сиянием. Иногда Её овладевало непреодолимое желание сделать самой что-то такое необыкновенное, от чего людям расхотелось бы убивать. Подросток бакфиш сноска, дословно жареная рыбка, так в Германии называют девочек в возрасте 12-16 лет. Едва разбирающаяся в людских страстях, она хотела создать нечто потрясающее, чтобы при взгляде на её творение люди поняли Что самое прекрасное в жизни это искусство, а всё остальное без всего остального можно обойтись. Но она ещё не знала толком, что и как сделает. Карандаш метался по ватману. Вырисовывалось что-то одухотворённое лицо, и даже не лицо, а только слабый намёк. Потом скомканный листок падал на пол, Инга уверяла себя, что из неё никогда не получится художник. Вечером приходил отец, и начинались нудные упражнения: как оchenять карандаш, как держать до да как штриховать, накладывать тень и полутень. Потом в жизнь ворвалась война с победными реляциями и ночными бомбёжками. Инга с ужасом смотрела на рассыпавшуюся в прах улица старого города. Отец, поплотнее завесив шторы с ветомаскировки и закрыв двери в коридор, ворчал, что надо кончать этот ужас безумие. потому что в следующий раз бомба может угодить в фабрику. Но фабрика уцелела. Это казалось чудом. Соседние дома были превращены в руины. Постепенно возвращались старые опытные рабочие, производство наладили. К удивлению Бернгарда Келлера, русские даже оказали помощь. Потом кто-то вздумал устроить опрос. Должны ли фабрики, заводы и крупные мастерские стать народным достоянием? Это возмутило Келлера. «Как? Отобрать у человека то, что ему принадлежит по закону?» Бернгард не задумывался, что он сам своим 30-летним трудом, своим талантом и трудолюбием создал для сыновей давно умершего Баумана их богатство. Такие мысли просто не могли прийти ему в голову. На референдуме он голосовал против национализации. Большинство рабочих проголосовало «за». Спустя неделю Бернгарда Келлера вызвали в магистрат и сказали, что его хотят назначить директором фабрики. Бернгард наотрез отказался. Ну нет, слава богу, он еще не разбойник. Владеть или управлять чужим имуществом на такую низость он никогда не согласится. Конечно, этим господам в магистрате его ответ пришелся не по вкусу. Келлера оставили в покое. В 1947 году Инга закончила школу. Бернгард тут же устроил её на курсы художников при фабрике. Самые азы рисования к тому времени Инга уже постигла, но этого было далеко недостаточно. Приходилось запасаться терпением и сидя на раскладном стульчике перед чудесным тюльпаном изображать на ватмане нежные переливы красок, которые можно было класть только один раз. Никаких исправлений, никаких подчисток. Зато результат был превосходен, цветы пламенели, как живые. Но и этого было мало, не всякую краску положишь на фарфор, если хочешь расписать по глазури. Значит, надо найти замену для одних красок, усилить интенсивность других, ослабить тон третьих. Над этим тоже приходилось сидеть часами, чтобы мастер остался доволен, а он был так скуп на похвалу, не то что отец. Инге нравилось создавать рисунки и на другие сюжеты, например, видовые. Какие чудесные пейзажи возникали перед её мысленным взором по вечерам, когда она ложилась спать. Небесная бирюза слепила глаза, вверх вздымались снежные вершины с голубыми бликами теней. Ниже, зубчатой стеной зеленел лес, изумрудами переливались альпийские луга с белыми эдельвейсами. Чудесный вид, но как трудно запечатлеть всё это на бумаге. подобрать краски, уловить пропорции между лугом, лесом и горами. Надо, чтобы чувствовалась высота, но горы не должны давить на рисунок. Надо, чтобы чувствовалась глубина неба, простор, океан воздуха. Но если дать одно небо, то куда деть всё остальное? И Инга, без жалости комкала и бросала под стол жёсткие листочки ватмана. Но если для девушки эти рисунки и наброски были никуда не годным, искаженным отражением мечты, то матери все они казались воплощением всего самого чудесного, хотя бы потому, что были нарисованы ее девочкой, ее Ингой. И она потихоньку подбирала мятые рисунки, осторожно расправляла их, иногда проглаживала листы утюгом и бережно складывала в заветную папку из Алого Софьяна. Все это не было. и атмосфера повседневного обожания со стороны матери, и скуповатые, но неизменные похвалы отца не могло не пробудить в душе Инги смутных надежд на какое-то исключительное место в жизни. Иногда ей хотелось даже видеть всеобщее поклонение. Вот почему Инга всегда держалась особняком и на курсах, и потом на работе. Она чуждалась под рук и шумных молодежных компаний. Даже очень близкие люди говорили, казались ей слишком примитивными. И потом вдруг все стали увлекаться политикой. Нельзя было прочесть ни одного журнала, чтобы там не было политической статьи, а то и двух-трёх. Инга органически не выносила этого. И в союз СНМ она не вступила, потому что политика не её дело. И вот эта нечайная встреча в поезде. Кто был тот парень? Он сказал, что у него свой мрачный магазин Но что-то ещё было в его светлых нагловатых глазах, что невольно приковывало к нему внимание. Что это было? В её присутствии парень явно робел. Это щекотало самолюбие. Но временами у него вдруг прорывалась какая-то наглая самоуверенность, какое-то чувство безнаказанности. Это немного коробило Ингу, но ей хотелось понять. Что же делало этого обаяющего при ней парня самоуверенным? И Инга, из любопытства, а может быть, от скуки, решилась после первого свидания на второе, потом на третье. Этот третий, последний раз, они встретились в субботу перед Рождеством, 20 декабря. Идя на свидание, Инга подумала, что Зигфрид быть может пригласит её к себе на Рождество. Познакомит с матерью. Он как-то упомянул о своей старушке. И верно. После приветствия Зигфрид подвел девушку к знакомой скамейке в сквере на Тауэнсейн-Плац. И чуточку поколебавшись, просительным тоном произнес. «Фройлен Инга, мы приглашаем вас провести с нами Рождество». «Вы уже рассказали обо мне своей маме?» «При чем тут мама?» – удивился Зигфрид. «Мы – это я». Мои парни, их двое, и у них есть девки. Они на всю ночь сговорились, а я один. Инга, резко обернувшись, перехватила взгляд Зигфрида, устремленный на нее. Это был откровенно похотливый взгляд, и девушка побледнела от омерзения. Боже мой, какая гадость! И она могла встречаться с таким человеком? Инга отодвинулась. «Уйти, сейчас же уйти!» Только сначала высказать ему прямо в лицо, какой он мерзкий этот рыцарь. И почему-то не было нужных слов. Кольман, почувствовав неладное, насторожился, хотя ему было совершенно непонятно, что творится в душе девушки. И тут на площадь вышла колонна резервной полиции и над домами пронеслось: "Янки, янки, вам надо по домам. Атомная пугола пора убрать в карман". Зигфрид Проводил внимательным взглядом колонну, исследовавшую за ней ораву ребятишек. О размолвке он забыл мгновенно. Им овладело чувство чудовищной зависти и не менее острой ненависти к этим ладным, плечистым парням. Чем они лучше его? Почему они могут орать во все горло о том, что им по душе, а он, кульман, нет? Почему они имеют право таскать винтовки и автоматы открыто, а он, кульман, должен скрывать, что у него есть оружие? Вот остались бы в Шварценфельдзе ами. Не пришли бы сюда русские, и всё получилось бы наоборот. Всё это пронеслось в мыслях в какие-то доли секунды. И неожиданно для себя Кульман сделал глупость. По существу, шпион должен быть неуловимым. Все мыслимые меры предосторожности предусмотрены службами разведки, занесены в инструкции, вдавливаются в головы агентам. Шпионы знают, что нельзя пить вино, нельзя знакомиться со случайными женщинами, нельзя являться в полицию и нельзя обращаться к врачам. Агенты знают сотни способов передачи собранных сведений и редко пользуются одним и тем же дважды. Агенты знают все. И тем не менее, они попадаются, потому что агенты – тоже люди, им свойственно оставлять следы, которые иногда граничат с глупостью. И нет ничего удивительного в том, что Кульман – который вовсе не был профессиональным шпионом, под влиянием переполнившей его душу злобы, допустил ошибку, глупую, непростительную, о которой никому не сообщил и о которой потом пожалел тысячу раз. Повернувшись к Инге и кивнув в сторону уходящей колонны, он сказал, «Подумаешь, им атом не страшен! Да они и от этого разбегутся!» На широкой ладони Зигфрида Инга рассмотрела пистолет, Баранённый ствол которого отсвечивал тусклыми бликами. "Зачем это?" Инга негольно отшатнулась. "Оружие? Смерть?" Девушка резко поднялась и пошла прочь. Зигфрид отарапело посмотрел ей вслед, ничего не понимая, потом бросился догонять. "Инга! Инга, подождите!" Услыхав его голос, Инга не оборачиваясь, побежала, выскочила с бульвара на мостовую, перебежала на другую сторону улицы. и свернул за угол. Когда Зигфрид достиг угла, Инги нигде не было. А в Берлине в этот день с утра шёл снег, сырой и липкий. Он завалил улицы, повис на проводах, лёг на ветви деревьев. К вечеру снег растаял. На тротуарах, на мостовых разлилась отвратительная зябкая кашатся. Машины обдавали ею прохожих, те скользили, падали, раздражённо ругались. Вилли Гетлин, мрачный и насупившийся, ничего не замечая и без всякой цели, медленно брёл по егер аллее. Он ещё не пришёл в себя от только что пережитого унижения. И ведь было из-за чего. Но ну, кто в самом деле поверит, что русские вооружают народную полицию танками? И вот из-за этой вздорной сплетни, которую принёс в рез какой-то уголовник из Шварценфельза, Ему опять придётся ехать в этот трижды проклятое пекло. В сотый раз перед его мысленным взором встаёт безобразная сцена. Садитесь, Гетлин, приглашает Боб, поглаживая пухлыми пальцами волосы у виска. Весьма важное дело. Вот этот человек из Рез расскажет. Он кивает в сторону молодого человека, которого Вилли раньше даже не заметил. Чловечек, утонувший в глубоком кресле, пищит высоким неприятным голоском. некто, для вас не важно, кто он такой, сообщил вчера, что он на прошлой неделе был в Маренфельде под Шварценфельзэм и видел там русские Т-34 с немецкими экипажами. Мы уже дали это в эфир. Чего вы хотите от меня?" перебивает Гитлен, с недовольством разглядывая длинный нос человечка. Нам угодно знать, много ли там танков, где они стоят и нельзя ли познакомиться с кем-нибудь из немецких танкистов. Но вы ведь уже подняли тризвон Неважно, снова пищит человечек. Пропаганда это одно. И мы использовали данные свидния для тризвона, как вы говорите. Но кроме того, мы ещё и разведчики. Или это вам неизвестно? Ну, раз вы разведчик, поезжайте и выясните, есть ли в Маринфельде И тут вмешался Боб. Не болтайте чепуху, Гетлин. Гордон Эттингер слишком важная птица, чтобы делать грязную работу. Для грязной работы мы держим вас. Когда вы можете поехать? Гетлин чувствует, что от глухого бешенства глаза его непроизвольно прищуриваются. Ни на кого не глядя, он негромко произносит: На следующей неделе у меня будет Кульман. Я поручу ему. Запрещаю категорически вмешивать в это дело кого бы то ни было. Всё должны сделать сами. Гетлин, чтобы никто не видел его глаз, опускает голову. Взгляд его падает на руку, лежащую на колене, и замечает, что пальцы его дрожат. Как хочется крикнуть этим заокеанским ублюдкам. Езжайте сами в Шварценфельс, твари. Сами рискуете шкурой из-за этих идиотских сплетен. Сами, сами. Но Гетлин этого не говорит. Он понимает, что как ни трудно Бобу подыскать на его гетлино место другого агента с таким же опытом и хваткой. Рано или поздно он это может сделать. А вот ему, Гетлину, подыскать себе другого Боба просто невозможно. И Гетлин смиряется. Теперь, шагая медленно по сырым берлинским улицам, он может сколько угодно клясть Бобба и этот сумасшедший ряд со всеми его сотрудниками, в том числе и с самим политическим редактором Этинггером. Но в Мариенфельд всё же придётся ехать. Тут уж ничего не поделаешь. Только не через Шварценфельс. И надо дать телеграмму Кульману. Пусть ждёт в Мариенфельде в пивной. К чёрту Бобба. Хоть он и умный парень, я тоже когда-то был майором. И не первый день разведчик. Пивная в Мариенфельде была самая обычная. И вывеска точно такая, как на всех пивных. Огромный красный щит с надписью Берлинер Киндель. Ещё нарисована пивная кружка, из которой и выглядывает этот самый Киндель с лукавой улыбающейся мордашкой и торчащим рыжим хохолком. И стойка была такая же, как во всех остальных пивных. Бутылки и бутылочки Флаконы и флакончики, круглые, плоские, изогнутые полукругом, из гладкого и граненого стекла, белые и цветные, заполняли огромный во всю стену шкаф за стойкой, точно такой, как и во всех других пивных, которые Гетлину приходилось раньше посещать. Только плаката такого он еще нигде не встречал, плаката, висевшего прямо над его столиком. На плакате написано, был изображен какой-то горький пьяница с красным носом и растрепанными волосами. Он смотрел под слеповатыми глазами на Гетлина и, держа в своих руках пустую бутылку, рассуждал сам с собой. «Сколько же я денег за свою жизнь пропил? Вот бы собрать, ну и куча бы была! Вот бы я на эти деньги напился!» Здесь, в Маринфельде, сегодня шел снег. Такой же сырой, сумрачный, как и в Берлине. Густая пелена его мешала Гетлину видеть издали, кто подходит к пивной. Поэтому появление Кульмана было неожиданным. Он вошёл в пивную, осмотрелся. Кроме Гетлина, других посетителей не было. Но ну, кто в самом деле потащится в такую погоду в пивнушку? Гетлин, не откладывая журнала, настороженно следил из-за него за Кульманом. Поймёт ли тот, что надо сесть за соседний столик? Парень между тем подошёл к стойке, похлопал озябшими руками по своим щекам, сказал: "Уф!" И медленно направился к столику, за которым сидел Гетлин. "У вас тут удобно, у самого камина. Вы разрешите?" Нарочито громко, чтобы слышал хозяин, произнёс он. "А впрочем, я лучше устроюсь рядом". Он сел в полуоборот к Гетлину за соседним столиком. Хозяин Мне погреться, что-нибудь закусить и кружку пива. Гетлин облегчённо вздохнул. Молодец, понял. Подождав, когда хозяин выйдет на кухню, он зашептал, не глядя на Кульмана: "Не оборачивайтесь, не смотрите на меня. Здесь есть казармы. Есть мой друг, помните, с мотоциклом? Он возил меня сюда. Это было как раз около казармы. Говорите коротко и не так громко. Кто там находится? Подразделение ФОПосов?" Надо выяснить, чем они вооружены. Летом у них были винтовки и автоматы. Пулемётов я не видел. Я же сообщал об этом. Устарело. Шш, идёт хозяин. Гитлин поднёс к губам кружку с пивом и стал медленно тянуть густую тёмно-коричневую жидкость. Я заказал вам сосиски с капустой. Не возражаете? Это лучшее, что умеет готовить моя Марта. Да, пожалуйста. Хозяин поставил перед Кульманом стопочку вина и кружку пива, ушёл к себе за стойку, но его тут же позвали на кухню. Всё так же, не глядя на Кульмана, Гетлин снова зашептал: "На этой неделе там появились танки. Проверь, где размещены, что за экипажи русские или фопсы. Если удастся, познакомься с кем-нибудь из них. Всё сделаешь сегодня, кроме знакомства. Сведения завтра привезёшь мне в Берлин. Я к этому времени успею обернуться в одно место". Гетлин лгал, но не мог же он сказать Кульману, что боится. «Всё, я выйду первым. Смотри, не опоздай. Завтра в восемь вечера». Гетлин встал, подошёл к стойке, бросил на неё две марки. Хозяин как раз внёс шипящую сковородку. «Двух марок, надеюсь, хватит?» Хозяин благодарно кивнул. «Да-да, за мной тридцать пфенингов. Пожалуйста, заходите к нам ещё. Если попаду в эти края, обязательно». Гетлинг потуже замотал шею плечетом шарфом, приподнял воротник и ушёл в снегопад. За незнакомцем Эрих успеть не смог. В этот вечерний час на улице было совсем пусто. Приходилось соблюдать большую дистанцию. Так что когда Эрих вышел на перрон, мимо него мелькнул красный огонёк хвостового вагона. Да, у незнакомца был расчёт. Тогда Эрих бросился обратно к пивной. Надо было выследить хотя бы Кульмана. Да чего же приятно отчутиться в тёплой пивной после холодава пронизывающего ветра. К ночи метель вовсе разбушевалась, дорогу замело, так что Эрих, целый час наблюдавший за Кульманом, успел набрать полные батинки снега. У стойки у Грюма стоял хозяин, невысокого роста, лысый, с усталым лицом человек. Добрый вечер, поздоровался Эрих. Приподнимая зелёную с цветным кантиком шляпу альпийского горца и усаживаясь за столиком напротив стойки. Хозяинке внув вопросительно осмотрел одинокого посетителя. Пиво? Вина? Есть русская водка. Пиво, стопочку водки. Сосиски, неплохо бы, а? Да, подаём. Пожалуйста. Хозяин проворно вышел. Эрих осмотрелся, Пытаясь представить себе, где сидел Кульман и неизвестный. В пивнушке было всего пять столиков, и самым удобным было место вон там, в углу у камина. Очень естественно, что человека тянет с мороза к огоньку. Эрих встал и пересел к камину. На столике лежал журнал, зажатый в деревянную держалку. Эрих принялся его перелистывать. Вернувшись из кухни хозяин подошёл к Эриху и молча поставил на столик маленькую стопочку водки. и старомодную кружку пива с соловянной откидывающейся крышкой. «Вам нравится?» — Эрих щелкнул по стопочке. Хозяин усмехнулся. «В такую метель не придумаешь лучше. Налейте себе стопочку за мой счет». «Большое спасибо!» — лицо хозяина расцвело. Он отошел к стойке, потом подсел к Эриху. Постучав согнутым указательным пальцем по столу, усмехнулся. «К нему, наверное, скоро тропинку протопчут». «Почему тропинку?» по люба под столерих. Да посетители теперь у меня, как людей в раю при Адаме и Еве, двое в день. И все наровят сюда, за этот столик. По ближе к огоньку? Хозяйки внул. А посетителей говорить маловато? Вот как раз тринадцатый задень. Не бойтесь. Чего? Тринадцатый? Я не суеверный. Эрих почувствовал, что хозяин смертельно устал от своего вынужденного одиночества, от безделья. и рад случайному посетителю. Теперь следовало повернуть разговор в нужную сторону. «Раньше больше ходила?» «Еще бы! Эта пивная основана еще моим дедом. Ей 82 года. А отца принудили войти в концерн Берлин Киндль. Тут, в Мариенфельде, нет ни одного мужчины, который бы в свое время хоть раз не посидел за этими столиками». Хозяин горестно махнул рукой. «А теперь?» Эрих... отхлебнув из кружки, опустил оловянную крышку. Теперь на вокзале ресторан ХАО, и все идут туда. Там больше места, весело, музыка, богатый выбор закусок, и там подают смазливые девчонки, а не такой старый морж, как я. Мне уже предлагали отступного, чтобы я продал им эту пивную. Не знаю, на что и решиться. Я понимаю, что мне не выдержать конкуренции с ХАО, но уйти из этого зала, где я простоял 32 года, Я тоже не могу. Это выше моих сил. И потом стать наёмным служащим после 30 лет самостоятельности. Эрих сочувственно кивнул. Но есть же всегда те, есть же патриоты вашего заведения. Хозяин отрицательно качнул головой. И те ушли. Мы поссорились из-за Марты. Это моя жена, она работает на кухне. Она стала экономить на всём, на масле, даже на соли. Теперь ходят только приезжие, вроде вас. Как раз часа 3 назад было двое посетителей. После них никто не заходил. Так, это они, подумал Эрих. По времени совпадает. Словно это само собой разумелось, спросил. У одного из них шея клетчатым шарфом обмотана, да? Хозяин изумлённо поднял брови. Откуда вы знаете? Это мой приятель, Ешке. Мы с ним на вокзале виделись. Он от вас сразу на берлинский поезд. Да-да, он ушёл прямо к поезду, тут ведь рядом. Эрих как бы селисть припомнить что-то, потёр пальцами подбородок. Кто же был с ним? На вокзале я его одного встретил. Почему с ним? Вообще не с ним, просто два посетителя, каждый сам по себе. Этот ваш, ну, Ешке, да? Пришёл первым. Он как раз сидел на вашем месте и читал этот журнал. Хозяин ткнул в листы. А второй, молодой, после зашёл. Он хотел сначала у стойки устроиться, но потом вот сюда сел. Хозяин указал на соседний столик. Я этого молодого ещё летом приметил. Он у Гинца мотоцикл купить хотел. Их двое сюда приезжало, и они с Гинца ко мне заходили. Гинц это напротив живёт, через дорогу. А зачем он сейчас приезжал, я не знаю. Только он после вашей вышки минут 10 посидел, а потом тоже ушёл. А с вышки он даже не разговаривал. Да, ловко сделано, не подкопаешься, подумал Эрих. Этим Гинце надо будет поинтересоваться. С кем же приезжал к нему Кульман? Во всяком случае, не с сегодняшним незнакомцем, иначе хозяин его узнал бы. А этот сегодняшний это тот с фотоснимка Мме Вольф. Вот поузнать, кто он такой. Ну ничего. В другой раз я его не упущу. С кухни донёсся женский голос. Хозяин встрепенулся, бросился туда, но потом остановился. «Простите, вам как подать сосиски? Гарнир нормально соленый или не досолить?» «Нормально». Хозяин выбежал и тут же вернулся с шипящей сковородкой. «Пожалуйста, я сам присолил». «Спасибо, ваше здоровье». Эрих и хозяин приподняли стопочки, кивнули друг к другу и, не чокаясь, выпили. Эрих залпом... А хозяин медленно и совершенно не морщась. Эрих Вальтер, прыгая через ступеньки, одним духом влетел на второй этаж. Пальто его набухло от сырого снега, целый день летевшего косой стеной на землю. Поля шляпы со всех сторон опустились, ветр больше не вбирал в себя влагу, а она холодными каплями сбегала на лицо за воротник. Но Эрих не замечал этого. Он был горд своей удачи. И поэтому, стремительно распахнув дверь, ещё с порога крикнул: "Товарищ комиссар, Кульман сейчас ездил в Мариенфельд". "Пойдите разденьтесь, товарищ Вальтер", спокойно произнёс комиссар. "Есть, товарищ комиссар". Вальтер вышел, снял пальто и сам удивился, какое оно тяжёлое. Потом стряхнул со шляпы воду, улыбнулся стенографистке Лотте, сочувственно смотревшей на него из-за своего Ремिंगтона, и вернулся в кабинет. "Так что же вы хотели мне сообщить?" Прошу прощения, товарищ комиссар, но дело, мне кажется, чрезвычайно серьёзным. Кульман ездил сегодня в Маренфельд. Зачем? Он около часа вертелся у казарм резервной полиции, потом поехал домой. Из-за снегопада я не мог наблюдать за всеми его действиями. Кроме того, там в деревне людей не очень много, а у казарм вообще почти никого не было. Так что близко к нему я подойти не мог. И вот ещё что. Перед этим Кулман заходил в пивную. Я за ним туда не пошёл, остался на улице. Минут через 5 из пивной вышел мужчина, тот чей снимок доставила ещё в сентябре Эмма Вольф. Я его сразу узнал и пошёл к вокзалу. Только успеть я за ним никак не мог. Там до вокзала метров 100, и поезд уже подходил. Этот человек точно рассчитал. Пришлось вернуться, чтобы не упустить Кулмана. Почему же вы не сообщили об этом мне? Я послал бы на вокзал Фельнера, он встретил бы незнакомца тут. Вы понимаете, сколько важного можно было узнать, если бы мы проследили за этим человеком? Но откуда же я мог знать, что именно он мне встретится? Этого вы не могли знать. Но, следя за Кульманом, обязаны были предвидеть и его поездки, и его возможные встречи с другими людьми. Так? Эрих со всем мальчишеским жестом почесал затылок. Да, тут я не подумал. Великолепно. Товарищ Эрих Вальтер не подумал. Эриха мучил стыд за свой промах. Когда же наконец он станет взрослым? Эрих не учитывал, что ведёт борьбу с матёрым врагом, с людьми, давно постигшими все тонкости сложного и опасного ремесла, именуемого разведкой. Да, Эрих Вальтер не делал для себя скидок на неопытность, молодость, не давал себе поблажек. Комиссар знал это. Верныман, всю жизнь отдавший борьбе за дело рабочего класса, много перенёс и выстрадал. Была у него жена, погибла в концлагере. Были у него дети, исчезли в гитлеровском детском доме, им изменили имена и фамилии. Разве может он надеяться когда-либо встретить своих детей? Он жил один, если не считать друзей по работе и старых соратников по партии. Что же удивительного, если пожилой комиссар всю свою нерастраченную отцовскую нежность перенес на молодого, честного и горячего Эриха Вальтера, рядом с отцом которого он не один год провалялся на нарах концлагеря. И даже отчитывая Эриха, комиссар с любовью следил за тем, как мучительно он переживает свой промах. Но урок нужно было довести до конца, и комиссар продолжал. Не кажется ли вам, что Кульман, если он враг, а также тот неизвестный, если он шпион, были бы весьма довольны, сталкиваясь каждый день с подобным уроком? Эрих понял на комиссара виноватые глаза, ратодейством. Да. Надеюсь, впредь вы будете осмотрительнее.